Глава девятая. Максвелл проснулся от того, что Оп тряс его за плечо. Тут тебя желают видеть. Сбросив одеяло, Максвелл спустил ноги с кровати и начал нащупывать брюки. Оп сунул их ему в руки. А кто? Назвался Лонгфелло. Отвратительный надутый тип. Он ждет снаружи. Явно. «Боится войти в хижину, чтобы не подхватить инфекцию!» «Ну так пусть убирается к черту!» Объявил Максвелл и потянулся за одеялом. «Нет, нет!» — запротестовал Об. «Я выше оскорблений! Чихать я на него хотел!» Максвелл влез в брюки, сунул ноги в ботинки и притопнул. «А кто он такой?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Лоб. Максвелл побрел в угол к скамье у стены, налил из ведра воды в таз и ополоснул лицо. «Который час?» — спросил он. «Начало восьмого». «Что-то мистер Лангфелла торопится меня увидеть». «Он там меряет двор шагами, изнывает от нетерпения» лангфелла и правда изнывал. Едва завидев Максвелла в дверях, он бросился к нему, протянув руки. — Профессор Максвелл! — воскликнул он. — Как я рад, что отыскал вас! Это было нелегко, но мне сказали, что я, возможно, найду вас здесь. Он посмотрел на хижину, и его длинный нос чуть-чуть сморщился. — И я рискнул! — Оп! — спокойно сказал Максвелл. — Мой старый и близкий друг. «Может быть, прогуляемся немного?» — предложил Лангфелла. «Удивительно приятное утро! Вы уже позавтракали?» «Ах да, конечно же, нет!» «Если бы вы сказали, кто вы такой, это значительно упростило бы дело», — заметил Максвелл. «Я работаю в ректорате. Стивен Лонгфелло к вашим услугам. Личный секретарь ректора». «Вы-то мне и нужны», — сказал Максвелл. Мне необходимо встретиться с ректором и как можно скорее. Лангфелла покачал головой. «Могу сразу же сказать, что это невозможно!» Они неторопливо пошли по тропинке, ведущей к шоссе. С могучего каштана на тропинку медленно слетали листья, отливавшие червонным золотом. Дальше, на фоне голубого утреннего неба, багряным факелом пылал клен и высоко над ними к югу уносился треугольник утиной стаи. «Невозможно», — повторил Максвелл, — «это звучит как окончательный приговор, словно вы обдумали мою просьбу заранее». «Если вы хотите что-нибудь сообщить доктору Арнольду», — холодно проинформировал его Лангфелла, — «вам следует обратиться в соответствующие инстанции». Неужели вы не понимаете, что ректор чрезвычайно занят и... О, я это понимаю. И понимаю, что такое инстанции. Отсрочки, оттяжки, проволочки, пока твое дело не станет известно всем и каждому. Профессор Максвелл, сказал Лунгфилл, я буду говорить с вами откровенно. Вы человек настойчивый и, мне кажется, довольно упрямый, а с людьми такого типа церемонии ни к чему. Ректор вас не примет. Он ни в коем случае не может вас принять. По-видимому, из-за того, что нас было двое, и один из нас умер. Все утренние газеты будут этим полны. Гигантские заголовки. Человек воскрес из мертвых. Может быть, вы слушали вчера радио или смотрели какую-нибудь телевизионную программу? Нет. «Ну, так вы — сенсация дня! И, должен признаться, положение создалось весьма неприятное!» «Попросту говоря, назревает скандал?» «Если угодно. А у ректора довольно хлопоты без того, чтобы вмешиваться в историю вроде вашей. У нас уже на руках Шекспир и все, что отсюда вытекает. Тут мы не могли остаться в стороне, но обременять себя еще и вами мы не станем». «Неужели у ректората нет ничего важнее Шекспира и меня?» — спросил Максвелл. «А возрождение дуэлей в Гейдельберге? И спор о том, этично ли допускать некоторых внеземных студентов футбольной команды? И... Но поймите же! Важно то, что происходит именно в этом городке!» — простонал Лонгфелл, «Потому что сюда перевели ректорат?» хотя Оксфорд, Гарвард и десяток других... — Если хотите знать мое мнение, — сухо сказал Лонгфелло, то я считаю, что попечительский совет поступил несколько необдуманно. Это создало для ректората множество трудностей. — А что произойдет, если я поднимусь на вершину холма, войду в здание ректората и начну стучать кулаком по письменным столам? — спросил Максвелл. Вы это сами прекрасно знаете, вас вышвырнут вон. А если я приведу с собой полки журналистов и телевизионных операторов, которые будут ждать моего возвращения у дверей? В этом случае вас, вероятно, не вышвырнут, и, возможно, вы даже прорветесь к ректору. Но могу вас заверить, что при подобных обстоятельствах вы заведомо ничего не добьетесь. «Следовательно, — сказал Максвелл, — я заранее обречен на неудачу, что бы я ни пытался предпринять». «Собственно говоря, — сообщил ему Лунгфелла, — я пришел к вам сегодня совсем для другого. Мне было поручено передать вам приятное известие». «Не сомневаюсь. Так какую же косточку вы собирались мне бросить, чтобы я тихо исчез со сцены?» «Вовсе не косточку!» — обиженно заявил Лонгфелло. — Я уполномочен предложить вам пост декана в экспериментальном институте, который наш университет организует на Готике-4. — А, на планете с колдуньями и магами. Перед специалистом в вашей области этот пост открывает огромные возможности, — убедительно сказал Лонгфелло. Планета, где магические свойства развивались без помех со стороны разумных существ иного типа, как это произошло на Земле. — Расстояние. 150 миллионов световых лет, — заметил Максвелл, — далековато и наверняка нудно. Однако оплачивается эта миссия, вероятно, неплохо. — Весьма и весьма, — ответил Лангфелла. — Нет. Спасибо сказал Максвелл. «Моя работа здесь меня вполне удовлетворяет». «Работа?» «Ну, конечно. Разрешите напомнить вам, что я профессор факультета сверхъестественных явлений». Лангфелло покачал головой. «Уже нет», объявил он. «Простите, но я должен вам напомнить, что вы скончались более трех недель назад, а открывающиеся вакансии заполняются... «Немедленно!» «То есть? Мое место уже занято?» «Ну, разумеется!» — сказал Лонгфелла, «В настоящее время вы безработный!»